Глава 48 Пробираясь по темному закоулкам дома, Милл с каждым новым звуком выстрела чувствовал себя все более собранным. Любая способная его замедлить боль была загнана глубоко внутрь. Он напрочь игнорировал все намеки собственного организма на то, что смерть уже предрешена. Кромавшая всего несколько секунд назад позади него Сэм теперь вырвалась вперед, нервно припустив по коридорам и тыкая зажатым в руках пистолетом в каждый темный угол за куток и открытую комнату. Снаружи дома тем временем творился самый настоящий хаос. Рёв сирены, крики, треск валимых деревьев, рык бензопилы. Медленно продвигаясь по темному дому, Милс понял, что ему следовало написать на стене своей гостиной еще одно имя. Очередной странный преступник, чей арест... Со временем привел его в психиатрическую лечебницу Освальд. Десять лет назад Милс задержал Курта Бесси, медбрата, который внезапно бросил работу ради того, чтобы стать лесорубом. Однако деньги он на этом зарабатывать не собирался. Просто нагло пилил все подряд. Купив бензопилу, Бесси принялся валить деревья на чужих участках. Поскольку его действия все же доставляли обществу кое-какие неудобства, Милс в итоге его арестовал, после чего Курт всю дорогу до полицейского участка бормотал себе под нос слова фи фи фум В ответ на вопрос о том, зачем он рубил деревья, Бесси заявил, потому что он дровосек. Теперь же, идя за Сэм по очередному темному коридору, по бокам которого тянулись книжные полки, Милс понял. В виду тогда имелся не просто дровосек, а вполне конкретный дровосек. Выражение фи-фи-фо-фум было взято из сказки Джек и бобовый стебель. Однако Бесси, как справедливо указал ему тогда Милс, ведь не был великаном. Отпущенного после задержания Курта впоследствии арестовывали еще дважды, пока он наконец не оказался в лечебнице Освальд, где стал пациентом ныне покойного Роберта Букмана и откуда, по всей видимости, сбежал вместе с остальными кошмарами. Сэм попыталась по рации связаться с находившимися снаружи полицейскими, но ей никто не ответил. Скрипичная музыка играла все громче по мере того, как они подходили к кухне. Они пошли на звук. Милс вздрогнул от еще одного выстрела, который прозвучал где-то совсем рядом. Воцарившийся следом в коридорах тишине, он услышал чей-то стон, однако потом стих и он. Надо было все это предвидеть. И он, по правде говоря, предвидел, ведь именно этим ловцы снов и занимаются. Они чувствуют кошмар еще до того, как те придут. Полоски на руках Милза встали дыбом. Вонь Роэлла Блейкли ударила ему в нос прежде, чем в кухне, Раздалось шарканье ботинок крупного мужчины. Он вышел из темноты открытого шкафа, который они с Блу не заметили. Милс даже успел разглядеть приближающиеся лезвие топора и ощутить исходящий от него запах крови предыдущих жертв пугала, когда оно промелькнуло вниз по широкой дуге и рассекло плоть и кости его правого плеча, так и не дав ему выстрелить. А еще он увидел блеск в темных глазах с трудом различимых прорезях маски из мешковины, Пришитый к лицу, так поспешно, что она свободно болталась на подбородке невнятным комком окровавленных ниток и кожи, упал Милс не сразу. Лезвие вошло в тело так глубоко, что какое то время удерживал его в вертикальном подвешенном положении, пока Блейкли не ударил его своим огромным ботинком в грудь, чтобы вытащить топор. Милс не мог сказать точно, сколько выстрелов у Ройла Блейкли он услышал после этого. Но их в любом случае хватило, чтобы пугало уронил тяжелый топор. Их хватило, чтобы он рухнул, как одно из подпиленных на улице Куртом Бэйси деревьев. Хватило, чтобы Сэм бросила на пол один разряженный пистолет и выхватила из-под блузки другой, потому что никак не могла перестать стрелять, несмотря на застилавшие ее глаза слезы. А когда пули закончились, и в нем Она достала оружие, которое носила на лодыжке, и разрядила Блейкли и его тоже. «Хватит, Сэм!» — взгляд Милза размылся из-за выступивших на глаза слез. «Он мертв!» «Мертв уже раз двадцать!» Сэм бросилась к нему, сжала его руку и стала просить держаться, но не так-то это просто, когда тебя фактически разрубили надвое. Он достал меня, Сэм. Она сорвала с себя пиджак и принялась рвать его на части. Сняла с Милзы подтяжки, чтобы наложить жгут. Но все это казалось ему совершенно бесполезным. Сэм, хватит. Она упрямо продолжала что-то делать в темноте. Моя нить. Да заткнись ты уже со своими нитями и тремя гребаными мойрами, пап. Он улыбнулся и закашлялся кровью. Она красивая. Таком, пап? Не отключайся. Кто красивая?» «Атропос», — выдохнул он, а потом закрыл глаза. «Прям как ты и твоя мама». Сэм всхрипнула, продолжая обматывать его плечо. Она уже не понимала, что делает, и с каждой секундой бесилась все больше. Милзу было больно видеть ее такой, и он потянулся, чтобы прижать ее руку. «Хватит, Сэм, отпусти меня!» Она остановилась, положила ладонь ему на голову, и он почувствовал, как дочь гладит его редкие волосы. Изо рта с кашлем снова выплеснулась кровь. «Пап, расскажи мне о них!» «Клото!» — прошептал он. «Она придет нить, нить жизни!» Сэм издала странный всхлип, то ли хлюпнула носом, то ли рассмеялась. «Да уж, прекрасную жизнь она спряла!» Алахесис ее отмеряет, уже отмерила, Блу. Малышка, Блу. Он открыл глаза. Вот и она. Милс почувствовал, что его держат за руки. Причем с одной стороны хватка была намного слабее, чем с другой. Вот ты где. Его грудь приподнялась, он спустил последний вздох, а потом затих.